Глава 2. Смерть москита. Солнце золотило плоские крыши второго отделения полиции. То один, то другой прохожий показывался на улице. Купол протестантской часовни, то одна, то другая дверь распахивал снастиж. И недостроенное масонами здание. В пасмурном дворике полиции в темных коридорах сидели кучками босы и жены арестованных, Увешанные гроздями детей. Кто поменьше на руках, кто побольше на полу. В гамаке широкой юбки, натянутой меж колен, Стояла корзинка с передачей. В полголоса женщины поверяли друг другу Свои несчастья, всхлипывая и утирая слезы уголком шали. Измученная лихорадкой старуха, С ввалившимися глазами, рыдала молча, Словно желая показать, что материнское горе горше всего. «В этой жизни беде не поможешь». И ничего не дождешься в этом недобром месте, под сухими деревцами, у высохшего фонтана, среди дежурных полицейских, лениво чистивших слюной целлулоидные воротнички. Оставалось уповать на Бога. Расторотный жандарм протащил мимо них москита. Он изловил его на углу у пехотного училища и теперь волочил за руку, раскачивая на ходу, как обезьянку. Женщинам было не до него». Минута на минуту должны выйти сторожа, которые заберут передачу и расскажут о заключенных. Вы скажут, за него не беспокойтесь, ему теперь лучше. Вы скажут, как аптеку откроют, пойдите купите ему реально на четыре притирания. Вы скажут, не верьте, что он брату своему наболтал, это он нарочно. Вы скажут, поищите ему адвоката, какого похуже, чтобы меньше содрал. Вы скажут, не ревнуйте. Тут нехкому Привели одного, так он сразу нашел дружка. Вы скажут, принесите ему Реала на двумази, а то он что-то плох. Вы скажут, если туго придется, продайте шкаф. Эй, ты, — возмущался москит, — чего меня тащишь? Небось потому, что бедный? Бедный да честный. Я тебе не сын, понял? Не кукла какая-нибудь. Не идиот, чтоб меня волочить. Видел я таких в богадельне в америкашек. Три дня не ели, в простынях на окнах сидели, чисто желтый дом, натерпелись. Арестованных нищей припровождали в одну из трех морей. Так называли самые тесные и темные камеры. Москит вполз туда. Его голос, заглушенный, был звяканием железных запоров, и бранью тюремных сторожей, вонявших куревым и сырым бельем, снова обрел силу под сводами подземелья. Фу ты, ну ты, сколько полицейских! Ох ты, ух ты, сколько тут легавых! Нищие тихо скулили, как собаки, больные чумкой. Их мучила темнота. Они чувствовали, что никогда больше им не отодрать ее от глаз. Мучил страх, они попали в дурное место, где столько народу поумирало от голода и жажды. Но больше всего они боялись, что их пустят на мыло, как дворняк или зарежут на мясо для этих жандармов. Жирные лица людоедов тускло светились в темноте, щеки толстые, как задница, усы будто коричневые слюни. В камере встретили студенты Пономарь. «Если не ошибаюсь, вы первые сюда попали? Сперва вы, потом я, не так ли?» Студент говорил, чтобы не молчать, чтобы исчез отвратительный комок в горле. «Да, кажется», — отвечал Панамарь, пытаясь разглядеть в темноте лицо собеседника. «А, простите, разрешите узнать, за что вас арестовали?» «Говорят, за политику». Студент удрогнулся и с трудом произнес. «Меня тоже». Нищие шарили в темноте, искали драгоценные свои котомки. В кабинете начальника полиции у них забрали все, вывернули карманы, Спички горелой не осталось. Распоряжения были даны самые строгие. «По какому же вы делу?» — настаивал студент. «Без всякого дела. Я арестован по личному приказу президента». Панамарь чесался спиной об стену. Заедали в ши. «Вы были...» — «Не был», — сердито отрезал Панамарь. «Не был». В эту минуту заскрипели дверные петли, и дверь широко открылась, впуская еще одного нищего. «Да здравствует Франция!» — крикнул входя колченогой. «Меня арестовали!» — твердил Пономарь. «Да здравствует Франция!» «За преступление, в котором я не повинен!» «Все дело в ошибке!» «Представьте себе, вместо сообщения о минувшем трауре я снял у себя в церкви сообщение об именинах матушки сеньора президента». «Как же они узнали?» — шепотом удивлялся студент, а Паномарь осторожно кончиками пальцев утирал слезы, словно вытаскивал их из глаз. «Сам не пойму. Такое мое счастье!» Как-то прознали и пришли за мной. Привели к начальнику. Он меня бил по лицу и отправил вот сюда. Сперва я тут один был, в одиночке, потому что обвинен в революционных действиях. Ключившись в темноте, нищие плакали от страха, от холода и от голода. Иногда им удавалось заснуть, и словно в поисках выхода тыкалось в стены камеры дыхание брюхатой немой. Бог знает, в котором часу должно быть около полуночи, их повели куда-то. Они свидетели по политическому делу. Так сказал им пузатый человек. У него были серые, как холст, сморщенные щеки и утиный нос. Пышные усы с изящной небрежностью обрамляли толстые губы. Глаза прятались под тяжелыми веками. Он спрашивал каждого по очереди и всех вместе, известен ли им преступник или преступники, совершившие прошлой ночью убийство у портала Господня. Комната освещала керосиновая лампа с длинным фиселем и слабый ее свет с трудом проходил сквозь воздух, словно сквозь линзу, наполненную водой. Где же стол, где стена? Где герб, ощетинившийся клинками, как пасть лютого тигра? Где ремни полицейского? Услышав ответ нищих, военный прокурор подскочил на месте. — Вы у меня заговорите! — заорал он, из-за очков глаза Василиска, и яростно стукнул кулаком по письменному столу. Но нищие один за другим говорили, что полковник убил пелели И печально, как души душечистилище, передавали одни и те же подробности преступления, очевидцами которого они были. По знаку прокурора полицейские, томившиеся у дверей, пинками загнали нищих в пустую комнату. С потолка свешивалась длинная веревка, едва заметная в полумраке. «Его пелели убил!» кричал первый из нищих, надеясь, что за чистосердечные признания его перестанут пытать. Пелели, пилели, Христом Богом пилели, дурачок, дурачок, дурачок, пилели, он, он, он, все видели, пелели, дурачок. Вас подговорили так отвечать. Со мной эти штучки не пройдут. Признавайтесь, а то убью. Не знали, так знайте. Слышите, знайте. Голос прокурора и шум крови сливались в голове нищего подвешенного за большие пальцы рук. Он кричал, не переставая, «Пелеле убил! Пелеле! Господи! Пелеле! Пелеле! Пелеле!» «Врешь?» — ряснул прокурор. «И чуть позже. Врешь, собака! Я сам скажу. Попробуй только не согласиться. Сейчас тебе скажу, кто его убил. Генерал Элсебио Каналис или лицензиат Абель Карвахаль. Вот кто!» Ледяное молчание. А затем, затем жалобный стон, другой, третий, и, наконец, да. Веревку отпустили, и вдовушка рухнул на пол. Темные его щеки, залитые потом и слезами, блесели, словно уголь под дождем. Нищие тряслись, как бездомные собаки, которых травят полицейские. И все один за другим подтверждали слова прокурора. Все, кроме москита. Пришлось подвесить его за пальцы, потому что наполовину погребенный, как все безногие, перекосившись от ужаса, он упорно твердил, что нищие врут со страху и сваливают на невинных преступления, за которые отвечает один Келеле. «Отвечает», — придрался к слову прокурор, — «как ты смеешь говорить, что отвечает, идиот? Вот и видно, что врешь — отвечает. Он не несет ответственности. Это уж пусть он сам». Выдрать его как следует, предложил один из полицейских. Другой ударил старика по лицу плеткой из бычьих жил. Говори, орал прокурор, говори, а то провисишь всю ночь. Да я слепой. Скажи, что это не пилели. Не могу. Я правду сказал, что я баба. Плеть из бычьих жил дважды хлестнула его по губам. Ты слепой, а не глухой, скажи мне правду. Расскажи, как твои товарищи. «Ну ладно, скажу», — глухо проговорил москит. Прокурор торжествовал победу. «Слушай, старый Боров, его убил Пелеле!» «Сволочь!» Но полчеловека не услышал брани прокурора. Когда отпустили веревку, тело москита, вернее его торс, потому что ног у него не было, рухнуло на пол, как сломанный маятник. «Старый врун!» «Все равно его показания не имеют силы, он слеп», — сказал прокурор, проходя мимо трупа. И торопясь доложить сеньору-президенту о первых результатах следствия, он вышел и сел в карету, запряженную тощими клячами, освещенную тусклыми фонарями, глазами смерти. Жандармы кинули в мусорную телегу мертвого москита и отправились на кладбище. Нищие расходились по улицам. Глухонимая ревела от страха, прислушиваясь к толчкам в своем огромном брюхе.